Глава тринадцатая. Три женщины, которых безуспешно пыталась встретить Николетта, удобно расположились в небольшой гостиной. — Я скучаю по Дольфине, — тихо сказала Мария. — Хотя мы не виделись столько лет и почти не виделись, когда она вернулась. Я все еще скучаю. Остальные кивнули. Симонетта подняла бокал. — За Дольфину! Я не могу перестать думать сказала Мария и опустила взгляд на ковер. У Аделины на глазах навернулись слезы, и она, не смущаясь, вытерла их. Симонетта покачала головой. «Прошлое! Это прошлое!» – сказала она. «Ну же, очнись! Прекрати! Эмоции не зло!» – покачала головой Мария. «Люди имеют право чувствовать!» Симонетта нахмурилась. Мария снова посмотрела на ковер. «Просто...» Я все время думаю о дочери Дольфина, которая потеряла обоих родителей. И если... Вся эта история – это была целую вечность назад. Она заставила нас поклясться, что мы никогда никому об этом не расскажем. Не то чтобы мы осмеливались, учитывая... В общем, прошлое закончилось. И лучшее, что мы можем сделать – это забыть об этом». Это было ужасно, и нам всем было ужасно грустно, но все это не имеет никакого отношения к настоящему, к этому ужасному, нелепому, ядовитому сыру, который так несправедливо отнял у нас нашу любимую подругу. — Аминь, — сказала Аделина, все еще вытирая слезы. Мария допила остатки вина глотками. — Раз уж мы так переживаем, как насчет того, чтобы не ныть, а устроить небольшой сбор средств? Только между собой пригласим тех, кто захочет тоже поучаствовать. И передадим Дейзи небольшой подарок от старых друзей ее матери. Может, мы соберем достаточно на билеты пару месяцев оплаты жилья в Милане? Ты хочешь избавиться от девочки? Этого хочет она сама. В деревне Дейзи потеряна. Ей нечем заняться, нет друзей. Зачем ей вообще здесь оставаться? Аделина снова утерла слезы. Остаток вечера они говорили о другом, но печаль всё еще оставалась, и вместе с ней страх. Словно удушающее одеяло он окутывал всех троих. Николетта провела вечер в мэрии, изучая документы о рождении Джильберта Ринальди. «Мальчик и сам мог бы прийти и посмотреть. Ты понимаешь, что я не вправе тебе их показывать». Сирена сидела напротив, подперев рукой подбородок. «Мать Катерина Ринальди, двадцать девять лет. Отец Кармине Крокко, тридцать три года». Я сама удивляюсь. Может, он боялся увидеть что-то, что его расстроит. А теперь мне придется случайно встретить парня на улице. Я же не могу явиться к нему домой. «Синьора Ринальди меня прибьет сковородой». «Кстати, ты знаешь этого Кармины Крокко?» «Что-то знакомое, но в нашей деревне... Нет, пожалуй, первый раз слышу. Скорее всего, сеньора Ренальди забеременела после случайной связи и назвала первое попавшееся имя. А может, настоящая обычная история». На площади перед Мэрией Николетта увидела Дейзи, входящую в продуктовую лавку. Прикусила губу. Она ничего не могла с собой поделать. Что-то все еще оставалось незавершенным, словно крохотная ниточка, за которую нужно потянуть. В конце концов, она же может купить плитку шоколада. «Здравствуйте, Дейзи», — сказала Николетта. «Простите, я вас знаю, но вы меня не знаете. Мы виделись всего один раз. Я...» «О, я вас знаю, конечно» сказала Дейзи, слегка отшатнувшись и не улыбаясь. «Могу ли я пригласить вас на обед? Мы с вашей матерью не дружили, так что я приглашаю не по этой причине». Дейзи пожала плечами. К этому моменту она ужасно устала от постоянного потока женщин среднего возраста, борющихся за ее внимание. Казалось, все они снова хотели завести детей – И почему-то верили, что она, Дейзи, взрослая женщина, сможет занять это место. Ей хотелось покачать головой и уйти, игнорируя эту сеньору. Но какой смысл, если живот так сильно урчит? Она же знала, что на свои скудные деньги лучше не покупать чипсы. О чем она вообще думала? — Хорошо, — сказала она, опустив голову. Николетта повела ее в бар Лапини, жестом попросив Лоренцо посадить их в уголке, подальше от других посетителей. Они съели пасту, салат, потом суп. Дейзи набросилась на еду, как голодный волчонок. «Тебе получше?» – спросила Николетта, когда девушка расслабилась и глаза заволокла сытая пелена. «Я понимаю, ты взрослый человек, можешь позаботиться о себе, все такое, но ты также только что пережила смерть матери, а это один из самых сильных стрессов в нашей жизни». «И вдобавок ко всему, ну, не буду ходить вокруг да около. Я полагаю, проблема в деньгах?» «Нехватка денег – это еще один огромный стресс, как я уверена. Мне не нужно тебе объяснять». «Да, стресс», – сказала Дейзи с набитым ртом. «Ну и что?» «Вон в Нью-Йорке все живут за счет него». М -м -м. «Я просто говорю, здесь, в деревне, мы заботимся о людях. Это не Нью-Йорк. Если здесь ты споткнешься, тебе сразу помогут». «Эта деревня полна старых сплетниц среднего возраста». Нигалетта рассмеялась. «О, да, это точно. Я бы даже могла претендовать на звание главной сплетницы». Затем она снова перевела разговор на большие города задавая девушке вопросы о том, чем она любила заниматься в Милане, по кому скучает и куда бы она отправилась, если бы ей в руки попал бесплатный билет в любую точку мира. Потом перешла на Дольфину. Любила ли та сыр и у кого на вечеринке могла его пробовать? «Сыр?» – удивленно спросила Дейзи. «Какой сыр?» «У матери была непереносимость лактозы. Два года назад, после того, что случилось с отцом и с деньгами», Ну, «В общем, когда мы все потеряли, она усилилась. Мать даже йогурты не ела и очень переживала, ведь нашу жизнь нельзя представить себе без сыра». «Я не хочу тебя расстраивать», — тихо сказала Бенка Фьоре, опустив глаза. «Я совсем не расстроился. Все, чего я хочу, чтобы ты была счастлива, Фьоре мио. Нотариус поцеловал невесту в лоб и пригладил ее волосы. «Просто так много. Трудно говорить об этом, и я не привыкла говорить прямо. Это полностью моя вина, что ты этого обо мне не знаешь. И я не могу сказать, почему держала это в себе. Но правда в том, что хорошо, я это скажу. Я довольно старомодна, можно сказать. И моя семья... У них очень строгие правила». «Я видел это с самого начала». Бьянка Фьори выдохнула с облегчением. «Правда? Я так рада это слышать! Моё желание снять жильё в деревне никак не связано с моими чувствами к тебе или с тем, как мне нравится жить с тобой. Просто есть чувство приличия, понимаешь?» Я знаю, это несовременно. Моя семья оказала на меня огромное влияние, и я боюсь, я переняла ее точку зрения. Андреа улыбнулся. Мы посмотрим объявление сегодня же после обеда и найдем тебе какое-нибудь прекрасное место. Здесь не так много вариантов, но я уверен, что мы сможем найти для тебя что-то подходящее и очень милое». «И, надеюсь, совсем рядом», — добавил он, сжимая ее руку. «В этой деревне всё рядом», — она рассмеялась. «И я знаю, ты это понимаешь, хотя у тебя и не было детей, но...» «Я иногда очень остро чувствую давление, связанное не только с тем, чтобы поступать правильно, но и с тем, чтобы показывать моему сыну, что правильно». Я не могу говорить одно, а делать другое, понимаешь? Конечно, конечно. Ты должна делать то, что правильно для тебя. И мы скоро поженимся. И тогда начнем нашу совместную жизнь как муж и жена. Официально в глазах Господа, Государства и соседей. Он рассмеялся. Бьянка Фьори кивнула и смахнула слезу. Неужели так бывает, чтобы в самый тяжелый момент жизни ты встретил человека, который тебя понимает и которого ты полюбил? Скоро, совсем скоро. Лапини выпил вторую чашку кофе и расслабился. Утренняя волна схлынула, и до обеда еще достаточно времени, чтобы просто получать удовольствие от жизни. Но дверь распахнулась, и он увидел женщину, которая никак не могла быть хорошим клиентом. «Ах, Альбертина, это ты!» Альбертина скривила губы, посмотрела в пол и ничего не сказала. Затем, не глядя на Лапини, прошла мимо, словно у нее была назначена встреча в подсобке. э, -э могу я тебе помочь?» «Ваш пол нужно подмести», — сказала она потом пошла к выходу но остановилась и заявила ее поразил бог прости ты знаешь кого альбертина если тебе есть что сказать просто скажи я не в настроении для загадок альбертина стояла уставившись в пол и лапи не заметил что ее руки дрожат он нечасто испытывал такое чувство особенно до десяти утра Но в тот момент его охватило сильное желание выпить. Что-нибудь крепкое. Но женщина развернулась и вышла из бара. Синьора Ринальди заканчивала уборку в кухне, осторожно, боясь разбудить сына, который лег очень рано. Наконец, она провела последний раз тряпкой по сияющей столешнице, выключила свет и пошла спать. Тень у черного хода шевельнулась. Дешевый замок не помешал бы не только вору, но и любому желающему проникнуть в эту кухню. Он легко открывался обычной отверткой. В деревне никогда не закрывают дверей, даже когда ходят по делам. Катерина Ринальди потратила деньги на замок впустую. Он прокрался на кухню и вдохнул аромат соуса с большим количеством розмарина. Подумывал, не открыть ли холодильник, посмотреть, не осталось ли чего-нибудь съестного. Но затем он решил выполнить свою задачу и покончить с ней раз и навсегда. Но почему так сильно пахнет? Все любят розмарин и постоянно кладут его в блюда, но не в таком же количестве. Хотя в этом что-то есть. Человек не удержался и осторожно приоткрыл холодильник. Пирог выглядит соблазнительно. Но не будем терять времени. Из ближайшей спальни доносилось легкое похрапывание. Половица скрипнула, и человек замер. Похрапывание не прекратилось, и он чуть приоткрыл дверь, потом пошире и скользнул в комнату. Половица снова скрипнула. Он вздрогнул. Синьора Ринальди села в постели. Черт! всё не так, как он планировал. Но нельзя терять времени. Она сейчас завопит. Он набросился на женщину сверху и обхватил ее горло руками. Раздалось какое-то бульканье, когда он сжал руки сильнее. Но убийца недооценил Катерину Ринальди. Она потянулась к тумбочке, нащупала нож для разрезания бумаг и со всей силы воткнула нож ему под ребра. Он отшатнулся в шоке, тронул рукой бок и почувствовал что-то влажное. Эта стерва его ранила. «Убирайся!» – прохрипела сеньора Ринальди и снова замахнулась. Ещё мгновение он смотрел, как она поднимается с постели, потом развернулся и сбежал. Брандолини смотрел на женщину, ворвавшуюся посреди ночи в казарму, и не верил услышанному. Она не только ранила нападавшего, но и сама явилась А Вот это сеньора Ринальди! Он чуть не присвистнул. «Пожалуйста, расскажите еще раз, что произошло. Вы спали, а потом...» «Я все уже рассказала!» Голос еще был хриплым. Он ворвался через кухонную дверь, а потом прыгнул на мою кровать и попытался задушить меня. Чудо, что я жива!» На лице сына, стоявшего рядом, появилось странное выражение, но брандалини не понял, что оно означало. Как выглядел нападавший? «Была кромешная тьма. Я его совсем не видела». «Но это не был кто-то из ваших знакомых?» «Нет». «Вы уверены? Вы не знаете никого, кто желал бы вам зла?» «К чему вы клоните? Что вы подразумеваете?» Она отшатнулась, сверкнув глазами. «Задаю стандартные вопросы. Пожалуйста, успокойтесь. Вы заметили какие-нибудь отличительные признаки?» Татуировки, родинки или что-то подобное. Я же сказала, что была кромешная темнота. Первый раз слышу, чтобы такое случилось в деревне. Как видите, случилось. Но я была готова. Я держала этот канцелярский нож рядом с кроватью именно потому, что одинокой матери нужно быть начеку Хм... Вы ожидали, что кто-то может на вас напасть? Как долго вы держали там канцелярский нож? Вы выставляете все так, будто я сделала что-то неправильно. Я жертва, а не преступник. Вы думаете, его рана оказалась поверхностной? Ему понадобится врач больницы. Я все время говорю вам, была кромешная темнота. Понятия не имею. Я ударила его изо всех сил. Это я вам точно могу сказать. Сказала сеньора и что-то пробормотала. «Что? Ничего. Я просто... Я проклинала его. Не хочу повторять эти слова. Так что будете делать, чтобы обеспечить мою безопасность и безопасность моего сына? Если в деревне бродит душитель, скажите мне, что делать? Куда нам идти? Где мы будем в безопасности?» В ее голосе чувствовалась какая-то отстраненность и безнадежность, которую явственно почувствовал Брандолини. Такое ощущение, что женщина повторяет заученный текст. «Мы будем следовать обычным процедурам. Сейчас вам нужно обратиться к врачу. У вас синяк на шее, и нужно провести обследование, чтобы убедиться, что с вами все в порядке». Сеньора Ринальди махнула рукой. «Мне не нужен врач!» «Со мной все в порядке, тем более этот, как его». «Доктор Берталини, прекрасный врач. Деревне повезло, что сюда приехал именно он. И чем раньше до вас и до всех это дойдет, тем лучше вам». «Но я не смогу спать сегодня ночью дома, зная, что этот человек все еще на свободе. Я подумала, может быть, вы могли бы на время оставить кого-то из офицеров у меня дома». — сказала она тихим молящим голосом, непривычным в ее устах. Сын посмотрел на мать, но выражение его лица было непроницаемым. — Врач необходим в любом случае, чтобы задокументировать произошедшее, — сказал Брандолини. — Вы слышали какие-нибудь машины или мотоциклы после того, как он ушел? Вы подходили к окну, чтобы посмотреть, в каком направлении он поехал? — Я сразу же пошла в комнату сына, чтобы узнать, все ли с ним в порядке, — сказала сеньора Ринальди, и, вспомнив, как она испугалась, что убийца что-то сделал с ее мальчиком, разрыдалась. Она не плакала на публике с детства, да, собственно, не плакала и в одиночестве. Глаза Джильберта расширились, когда он смотрел на свою мать. И он чувствовал себя неловко, что даже закрыл глаза, пытаясь думать о чем-то другом.